Глава 4. После очередного кормления Омара тщательно очистил голубые пятна, однако малыш продолжал яростно колотить себя отростками и дёргаться. Он напоминал присевшего на корточки слона, сердито размахивающего шестью хоботами. Омара снова заглянул в книгу. Но справочник по-прежнему уверял, что обычно болезнь протекает легко и быстро, и что нужно лишь следить за тем, чтобы затронутые участки оставались чистыми. «Дети — это бесконечные хлопоты», — подумал Омара. Здравый смысл подсказывал ему, что дергание и пошлепывание малыша выглядят ненормально, и этому следует положить конец. Может, малыш скребется просто по привычке, а впрочем, вряд ли. Уж слишком ужесточён он предавался этому занятию. А может, если его чем-нибудь отвлечь, он перестанет скрестись? Омар с помощью подъёмного устройства принялся ритмично постукивать малыша по тому месту, где, как выяснилось, удары доставляли юному худларианину наибольшее удовольствие неподалёку от твёрдой, прозрачной мембраны, что защищала глаза. При похлопывании движения малыша становились менее судорожными. Но стоило только остановиться, как худлорианин принимался стегать себя отростками яростней прежнего и даже кидался на стены и остатки мебели. Во время одной из таких бешеных атак он едва не ворвался в жилое помещение, помешало ему только то, что он не смог протиснуться в дверь. До этого Омара как-то не осознавал, насколько за последние пять недель его подопечный прибавил в весе. Кончилось тем, что до Нильзы вымотанный Омара отступил. Он оставил малыша беспомощно тыкаться по спальне, сокрушая стены, а сам кинулся на диван, пытаясь собраться с мыслями. Если верить книге, то голубые пятна должны были бы идти на убыль. Однако они не только не исчезли, а их стало уже 12 и громадного размера, так что к очередной кормёжке поверхность, способная к поглощению пищи, значительно уменьшится, а это значит, что малыш ослабеет, не получив достаточно питательных веществ. И вообще всякому известно, что зудящие места нельзя расчесывать, если не хочешь, чтобы болезнь бурно прогрессировала. Размышление Омары прервал хриплый отрывистый рёв. По его характеру уже можно было определить, что малыш отчаянно напуган и к тому же ослабел. Омара никогда не нуждался в помощи и поддержке, и у него были серьёзные сомнения в том, окажет ли ему их хоть кто-нибудь. Говорить что-либо Какстону было бессмысленно, Руководитель участка наверняка обратиться к пелингу а тот о худларианских младенцах знает меньше Омары. Только даром потратишь время и ничем не поможешь малышу. К тому же Какстон, несмотря на присутствие монитора, конечно же, постарается сделать какую-нибудь гадость, намекнув, что Омара допустил болезнь малыша, после чего руководитель участка именно так расценит случившееся. Какстон не любил Омару. Его никто не любил. Будь он здесь со всеми на дружеской ноге, его не стали бы обвинять в болезни малыша и не считали бы так единодушно, как сейчас, что он виноват в смерти его родителей. Но Омара изначально избрал для себя роль нелюдимого замкнутого субъекта и чертовски преуспел в этом, даже слишком. А может, ему было так легко играть эту роль потому, что и в самом деле он был негодяем, Или это от постоянного раздражения, что не было случая по-настоящему использовать свой интеллект, и то, что он считал лишь ролью, было на деле его подлинной сущностью? Хоть бы не соваться в эту историю с Уорингом, она ты и взбесила всех окончательно. А ведь на самом деле Омара хотел доказать, что он человек достойный доверия, терпимый, душевный и обладает всеми теми достоинствами, которые вызывали уважение у его товарищей по работе. Но для этого следовало прежде всего доказать, что ему можно доверить заботу о малыше. О Маре пришла мысль, а не может ли ему помочь монитор? Конечно, не сам. Вряд ли психолог из корпуса мониторов разбирается в сложных заболеваниях удларианских младенцев, а через свою организацию. Корпус мониторов — всегалактическая организация, высший орган, ответственный за всё и вся, наверняка мог бы мигом разыскать специалиста. Но, вероятнее всего, такой специалист ищется лишь на самом Худларе. А тамошним властям уже известно о положении, в котором оказался осиротевший малыш. И помощь, конечно, прибудет раньше, чем её сумеет организовать монитор. Но может и опоздать. Так что вся ответственность по-прежнему оставалась на Омаре. Болезнь у малыша не опаснее коревой сыпи. Однако для человеческого ребёнка корь может стать весьма серьёзным заболеванием, если малыша держать в холодном помещении или в каких-то других условиях, которые, несмертельные сами по себе, окажутся смертельно опасными для организма при пониженной сопротивляемости или недостаточном питании. Справочник предписывал покой, очистку пятен и больше ничего.